И Тиара понимала, что находится в страшной опасности, но терять ей было нечего. «Повелитель Ариака сдал четкий приказ. Это верно, Достославный», — ответила она, смело встречая злобный взгляд драконьих глаз. «Но мы знаем, кто отдает распоряжение ему. Ты отказываешься повиноваться своей королеве?» ни на один стук сердца!» — лязгнул зубами и Малатус. «Может, ты думаешь, я ее боюсь? Боялся бы, будь она в нашем мире». но, как ты знаешь, ее здесь нет. Она заперта в ловушке бездны и может исходить в ней яростью, сколько хочет. Пусть топает ногами, завывает и бредит, но она не в силах помешать моей мести. Я отомщу проклятым золотым и серебряным, которые убивали моих друзей и загнали нас в забвение. Теперь я убью их будущее, как они уничтожили мое. Я сожгу храм проклятого бога вместе с мерзким городом. Изо рта дракона вырвался длинный тонкий язык пламени. Я сожгу потом камагиуса познав полноту мести. Красные глаза сверкнули. «Убирайся, пока можешь, Утмотар. Если холоса своей толпой встанет на моем пути, я уничтожу и его». «Государь!» — отчаянно произнесла Китиара. «У королевы Такхизис свои планы на эти яйца». «И что?» — проревел имаватус «Скоро Крин узнает истинную силу и мощь драконов». Люди поймут, что мы вернулись, чтобы взять бразды правления над миром. Китиара должна была любой ценой не дать дракону разрушить планы Арякоса, заставить выполнить приказ королевы Токхизис, а самое главное, не дать разрушить ее собственные планы. Пока она говорила, ее рука мягким текучим движением тянулась к мечу. Если бы и Малатус был человеком, не прошло бы и секунды, как он обнаружил бы у себя в животе фут острой стали. Но он был драконом. Красным драконом. Одним из самых сильных и страшных существ на Кринне. Воздух вокруг Китиары зашипел и накалился, зловеще потрескивая. Стало тяжело дышать, и она упала на колени, ожидая неминуемой смерти. Красная волна пожара захлестнула ее с головой. Внезапно жар утих. Китиара была цела. Она сразу поняла, что это лишь наваждение. Но ужас, вызванный из ее памяти, нес явную угрозу. Она не поднималась с колен, разбитая и побежденная. «Прощай, Утматар!» — вежливо произнес Ималатус. «Спасибо за помощь!» Насмешливо поклонившись, дракон зашагал прочь. Китяра смотрела ему в спину, наблюдая, как ее карьеры и планы удаляются вместе с ним. На ноги она поднялась только тогда, когда убедилась, что Ималатус не вернется. Прихрамывая, воительница вышла из шатра и несколько раз с наслаждением вдохнула чистый воздух, который больше ничто не загрязняло. Отдышавшись, она направилась искать уединенное место в лагере и обнаружила его прямо позади виселиц. Сюда никто не мог зайти случайно, разве что досаждали мухи, но это была ерунда по сравнению с только что пережитым. Тут китиара разместилась, обдумывая сложившееся положение. «Нельзя позволить дракону выполнить свои намерения». Яйца меня не волнуют, так же, как и судьба жителей безнадежности. А после недавних встреч в храме, может, я даже помогла бы и Малатусу сжечь его. Однако сейчас ставки слишком высоки, чтобы булаваться личной местью. И что получается? Вместо того, чтобы загробастать куш в финале, проклятый дракон собирается просадить его на жратву и дурацкое представление. Скоро все на ансалоне узнают, что драконы вернулись, а армия Ариакаса не готова к глобальным сражениям. «Достаточно посмотреть по сторонам, чтобы понять, что холост с новичками будет для рыцарей Саламни, как сырое мясо для стаи собак. Они проиграют войну, не начав ее, а все потому, что один высокомерный и циничный монстр решил разок плюнуть на свою королеву. «Я не могу превзойти его в бою», — бормотала Китиара, отмеряя 10 шагов в одну сторону и десять в другую. «Его магия необычайно сильна, он доказал это». Но у каждого мага есть незащищенная спина. Она выхватила из сапога кинжал и повертела в пальцах, наблюдая, как по лезвию проскакивают солнечные зайчики. Был или не был сэр Найджел рыцарем, но слово свое сдержал. Она нашла меч и кинжал на выходе из пещеры. Даже у драконов нет глаз на затылке. а Аймалатус всегда считает себя невидимым и неуязвимым, в этом его ошибка. Приметив дерево в двадцати шагах от себя... Китяра перехватила кинжал за лезвие и метнула. Сверкнув в воздухе, оружие вошло точно под сучок, в который она целилась. Воительница сморщила нос. «Всегда уходит чуть вправо». Она подошла и выдернула лезвие, ушедшее в ствол едва не по рукоятку. «Это бесспорно убило бы его», — размышляя, произнесла она. «По крайней мере, пока он в человеческой форме. Но дракону так не навредишь». Как только он изменится, у меня нет шансов. Ужасное подозрение внезапно поразило ее. А вдруг он уже перекинулся и сейчас летит к пещере? Но нет. Он же уверен, там есть Страж. А как дела обстоят на самом деле, Ималатус выяснить забыл. Страж увидит приближающегося красного дракона и может поднять тревогу. Значит, Ималатус останется в маскировке минимум до входа в пещеру. А возможно и внутри ее... Китяра искренне надеялась, что ее уму звучат логично. Вот только что творится в голове дракона. Она тяжело вздохнула, покачав головой. Чтобы дракон не предпринял, выход один. Или я его остановлю, или до конца жизни мне придется зарабатывать на жизнь в наемниках. «Как папаша», — прошептал в голове непрошенный голос. Рассердившись, Китяра бросила кинжал в ножны и отправилась по следу дракона.